37. Конгресс в Амрицаре. Правительство Пинджаба не могло надолго лишить свободы сотни своих граждан, которые оказались за решеткой в условиях военного положения на основании самых ничтожных улик и по приговору трибуналов жалких пародий на подлинные суды. Всеобщее возмущение по поводу этой чудовищной несправедливости было столь велико, что продлевать сроки пребывания заключенных в тюрьмах представлялось невозможным. Большинство узников было освобождено еще до начала сессии Конгресса. Алала Харкишан-Лал и другие лидеры вышли на свободу уже во время работы Конгресса. Братья Али пришли на его заседание прямо из тюремных камер. Наша радость была беспредельной. Бандит Матилал Неру, пожертвовавший своей блестящей адвокатской практикой и переехавший в Пинджаб, взял на себя новые обязательства и стал председателем сессии. А с вами ш р а т х а н а н ж а был избран председателем комитета по организации торжественной встречи. До той поры мое участие в е же жегодной работе Конгресса сводилось к тому, что я поддерживал хинди и предлагал его в качестве общенационального языка. Выступая, я говорил только на нем. На нем я рассказывал о положении индийцев за рубежом. Я не ожидал, что от меня потребуется нечто большее в этом году. Однако, как уже случалось не раз, Мне неожиданно была поручена ответственная работа. Тогда только что опубликовали сообщение короля о новых реформах. Даже меня оно не удовлетворило, что уж говорить об остальных. Но я в то время считал, что эти реформы, пусть не лишенные недостатков, все же могли быть нами приняты. По тексту сообщения, по языку, которым оно было написано, я догадался, что за ним стоит лорд Синха. Это внушало надежду. Но опытные политики на н е п о к о й н ы й л о к а м а н ь е и Дашбандху ч и т р а н д ж а н т а с только покачали головой. Пандит Малавияджи придерживался нейтральной позиции. «Пандит Малавияджи разместил меня в своей комнате. Я уже отметил про себя простоту его образа жизни, когда приезжал на церемонию основания Индусского университета. Но на сей раз, оказавшись с ним в одной комнате, я еще ближе познакомился с его бытом и был приятно удивлен. Его комната походила на бесплатный номер в гостинице для бедняков. По ней невозможно было свободно пройти, поскольку в ней всегда находились посетители. Она была открыта в любое время дня и ночи, и гости могли отнять у е г хозяина столько времени, сколько им было угодно. В углу этого тесного помещения для меня поставили вполне достойную черпаи. Черпаи. Легкая плетенная кровать. Впрочем, мне не следует слишком долго описывать более чем скромный быт м а л а в и я д ж и Пора вернуться к основной теме. Итак, у меня появилась возможность каждый день беседовать с м а л а в и я д ж и который терпеливо, как старший брат, объяснял мне, чем отличаются друг от друга программы разных партий. Я понял, что мое участие в обсуждении реформ стало неизбежным. Взяв на себя ответственность за составление отчета комиссии о зверствах в Пенджабе, Я должен был доделать и все остальное. Предстояло, например, переговорить с правительством. Кроме того, оставался халифатский вопрос. В то время продолжал верить, что мистер м о н т е г ю не придаст интересы Индии. Освобождение братьев Али и других заключенных казалось мне добрым знаком. В таких обстоятельствах, как я считал, будет правильным не отвергнуть, а принять предлагаемые реформы. Дэшбанх у ч е т Ранджан Дас, впрочем, утверждал, что реформы следует отвергнуть, как абсолютно неадекватные и неудовлетворительные. л о к о м а н и я продолжал соблюдать нейтралитет, но уже принял решение поддержать любую резолюцию, которую одобрит д э ш б а н х у Сама по себе мысль, что мое мнение и мнение таких закаленных, опытных и всеми уважаемых лидеров не сходятся, была для меня невыносимой. Но моя совесть слишком громко говорила со мной. Я попытался сбежать с Конгресса, Заявив пандиту Малавияджи и Матилалджи, что будет лучше, если я не стану участвовать в дальнейших заседаниях. Это убережет меня от споров со столь влиятельными лидерами. Однако мое предложение не встретило одобрения. О моем намерении каким-то образом стало известно л а л и Харкишанлалу. «Так дело не пойдет. и Это заденет чувства жителей Пенджаба», — сказал он. «Я обсудил сложившуюся ситуацию с л о к о м а н ь е й т э ж б а н х о и мистером Джинна, но выхода из затруднительного положения не нашлось. Наконец, мне пришлось откровенно рассказать о своей проблеме Малавияджи. «Не представляю, как мы достигнем компромисса», — сказал я ему. «Если я выдвину свою резолюцию, придется провести голосование. Но я не знаю, как организовать подобную процедуру. На открытых заседаниях голосование проводилось простым поднятием рук, и не было никакого различия между голосами официальных делегатов и голосами гостей. Здесь столько людей, что мы не сможем точно почитать голоса. А это значит, что если даже такое голосование и состоится, оно не будет иметь смысла. На помощь мне пришел Лала Харкишан-Лал и предложил взять на себя организационные вопросы. «В день голосования, — сказал он, — мы не пустим гостей в Пандал, где заседает Конгресс. Пандал. Шатер. А что до подсчета голосов? Что ж». С этим я разберусь лично. Но вы ни в коем случае не должны отсутствовать на последующих заседаниях». Я сдался. Внутренне дрожа я выдвинул свою резолюцию на рассмотрение. Пандит м а л о в и я д ж а и мистер Джина поддерживали ее. Я заметил, что хотя расхождения во взглядах не обострили наши взаимоотношения и наши речи были спокойными, делегатам не понравился сам по себе факт разногласий. Он огорчил их. Им хотелось е д и н о д у ш и е И даже пока все еще произносились речи, лидеры открыто обменивались записками, пытаясь устранить разногласия. м а л о в и я д ж и делал все возможное, чтобы сблизить стороны. И тогда Джерамдас передал мне листок с предлагаемой поправкой и попросил своей обычной учтивой манере уберечь делегатов от дилеммы. Его поправка пришлась мне по нраву. м а л о в и я д ж и изо всех сил пытался найти компромисс, Я сообщил ему, что поправка Джарамдаса кажется мне подходящей для обеих сторон. л а к о м а н ь я которому вслед за мной передали записку Джарамдаса, сказал, «Если ч е т р а н д ж а н Даса о добрит поправку, у меня не будет никаких возражений». Дэшбанху наконец оттаял и бросил взгляд на Бипина Чандру Пала в поисках поддержки. м а л о в и я д ж и сразу обрел желаемую надежду. Он выхватил листок, на котором была написана поправка, Еще до того, как Дэшбандху успел произнести решительное «да», воскликнул. «Братья-делегаты, вам будет отрадно узнать, что компромисс был достигнут». Последовавшая за этим сцена заслуживает описание. В Пандале раздались рукоплескания, а угрюмые еще минуту назад лица засияли улыбками. Едва ли есть необходимость приводить здесь текст поправки. «Моя цель состоит главным образом в том, чтобы рассказать, как я выдвинул свою резолюцию». потому что это имело прямое отношение к другим экспериментам с истиной, о которых я рассказываю в этих главах. И этот компромисс наложил на меня еще б о л ь ш е обязательство. 38. При о б щ е н и е к работе в Конгрессе. Я считаю свое участие в работе Конгресса в Амрицаре подлинным началом своей деятельности в Конгрессе. Прежнее мое участие служило, вероятно, не более чем ежегодным напоминанием о том, как я предан этой организации. Я никогда не думал, что для меня найдется какая-то особая работа, не связанная с предоставлением частных услуг. Да я и не надеялся на большее. Опыт, полученный в Амрицаре, показал, что существовали, не исключено, одна или две сферы, в которых я мог бы быть полезным Конгрессу. Я уже понял тогда, что л о к о м а н ь я д э ш б а н х у Бандит Матиладжи и другие лидеры остались довольно проделанной мной работой в Пинджабе. Они начали приглашать меня на свои неофициальные встречи, на которых, как я обнаружил, разрабатывались проекты резолюций. На эти встречи приглашались только те, кто пользовался особым доверием лидеров и в чьей помощи они нуждались. Впрочем, порой туда ухитрялись проникать и чужаки. Я решил, что в наступающем году мне будет по силам справиться с двумя задачами. Во-первых, нужно будет воздвигнуть мемориал жертвам бойни в Джолиан-Валла-Бак. Принятие Конгрессом соответствующей резолюции вызвало прилив всеобщего энтузиазма. Для этой цели необходимо было собрать примерно полмиллиона рупий. Я был назначен одним из доверенных лиц. Пандита Малавияджи называли королем сбора средств, но я знал, что в этом отношении не отстаю от него. Еще в Южной Африке я понял, что у меня есть этот талант. Конечно, я не обладал несравненным обаянием м а л а в и я д ж а благодаря которому тут выбивал огромные суммы из богатейших людей Индии. Впрочем, сейчас было бесполезно просить финансовой помощи на мемориал Джолиан Вала Бак у р а д ж и Магараджи, й посему основной груз ответственности за сбор средств, как и предполагал, лег на мои плечи. Щедрые граждане Бомбея охотно жертвовали деньги, поэтому в банке сейчас лежит весьма солидная сумма. Однако теперь страна столкнулась с новой проблемой. Какой именно мемориал нужно воздвигнуть там, где пролили свою кровь индусы, мусульмане и сикхи? Эти три общины, вместо того, чтобы объединиться, чуть ли не воюют друг с другом, а потому народ пока не знает, как распорядиться средствами, собранными на мемориал. Во-вторых, Конгрессу могла пригодиться моя способность работать с документами. Лидеры Конгресса обнаружили, что я умею точно и коротко формулировать свои мысли. Существовавший на тот момент устав Конгресса был заслугой Гакхали. Он выработал несколько правил, на которые опиралась работа Конгресса. Я слышал много интересного о правилах из уст самого Гакхали, л но сейчас у всех возникло ощущение, что они не соответствуют постоянно расширяющейся деятельности организации. Вопрос об этом поднимался каждый год. Конгресс в то время практически не функционировал в промежутках между сессиями и не был готов справляться, с возникающими в течение года неожиданными проблемами. Существующий устав предусматривал трех секретарей, но в действительности работал всего один, хотя и он трудился неполный рабочий день. Как мог он в одиночку решать все задачи, обдумывать будущие дела и выполнять в этом году обязательства, принятые на себя Конгрессом в прошлом, а потому в текущем году все чувствовали, что этот вопрос приобретет особую остроту. Конгресс превратился в громоздкую организацию для обсуждения общественных проблем. Не существовало рамок, ограничивающих общее число делегатов или число делегатов, которых могла направить каждая из провинций. Перемены были неизбежны. Я взялся за разработку нового устава, но при одном важном условии. Наибольшим влиянием в партии пользовались два лидера — л о к о м а н ь я и д э ш б а н х у я попросил, чтобы они, как представители общественности, вошли вместе со мной в уставную комиссию. Поскольку было совершенно ясно, что у них не найдется времени для личного участия в составлении нового документа, я попросил, чтобы два их доверенных лица работали со мной вместо них. В комиссии, таким образом, должно было быть не больше трех человек. Предложение было принято и л к о м а н ь и и д э ш б а н х у назвавших Келкара и Сена своими уполномоченными. Уставная комиссия ни разу не собралась на очное заседание, но мы много переписывались и, в конце концов, выработали единогласно одобренный проект. Я с гордостью думаю об этом уставе и считаю, что если бы мы смогли следовать ему, сварадж был бы достигнут. Взяв на себя столь ответственную задачу, я, можно сказать, принял полноценное участие в политической работе Конгресса.